глава восемнадцать зависть ревность и сопутствующие грехи недавно я узнал что одна моя знакомая написавшая примерно столько же книг сколько и я часто получает приглашение проповедовать в разных уголках мира когда я услышал об этом у меня промелькнула мысль я написал столько же книг но почему я не получаю столько же приглашений это было искушение хотя и мимолетное позавидовать моей коллеге. Зависть – это болезненное и зачастую досадное осознание чьих-либо преимуществ. Иногда мы стремимся обладать такими же преимуществами, и это ведет к другому греху – алчности. А иногда мы лишь досадуем, что у другого есть то, чего нет у нас. Однако мы не просто завидуем людям в общем. Обычно зависть обусловлена двумя факторами. Во-первых, мы чаще завидуем тем, с кем больше всего отождествляем себя. Во-вторых, мы завидуем им в сферах, имеющих для нас наибольшее значение. Моя знакомая соответствует обоим этим критериям. Мы оба трудимся в одной и той же области ученичества и писательства. И эта сфера для меня очень важна. Нам обоим приятно видеть, как Бог в определенной мере благословляет наш труд. Однако ни один из нас не стал писателем или учителем, как я это называю, высокого ранга. Так что я отождествляю себя с этой женщиной, как ее коллега в писательстве и учении, с более или менее равным статусом в сфере, которая имеет для меня большое значение. В таком случае, что же стало источником для искушения позавидовать ей? Тот факт, что она имеет некоторые преимущества, которых у меня нет. Эта женщина получает множество приглашений проповедовать в других странах, а я, Крайне редко. Ирония заключается в том, что я не люблю ездить за границу. Мне не нравятся долгие перелеты, утомительные иммиграционные процедуры, путаница с иностранными валютами и пребывание среди людей, языка которых я не понимаю. Так почему же меня постигло искушение позавидовать? Потому что моя коллега имеет больше признания, чем я. Теперь вы видите, насколько неприметным может быть искушение зависти. Мне ни к чему завидовать успехам музыкантов, художников, бизнесменов и других профессионалов. Я могу восхищаться ими, но завидовать никогда. Их таланты и умения совершенно отличаются от моих, поэтому мне не приходит в голову сопоставлять себя с ними. Даже в сфере ученичества и писательства есть много тех, кто явно гораздо одареннее меня, поэтому завидовать им нет смысла. Они трудятся в области, имеющей для меня большое значение, однако настолько превосходят меня, что я не могу отождествить себя с ними. Представьте себе юного спортсмена, играющего в низшей лиге, в надежде, что однажды он попадет в высшую. Он не завидует звездам высшей лиги, потому что их мастерство на порядок выше. Однако он может завидовать своим товарищам по команде, которые продвигаются вверх быстрее, чем он сам. И особенно, если он думает, что тренер более благосклонен к ним, чем к нему. Страховой агент вряд ли будет завидовать профессиональному спортсмену, который зарабатывает миллионы. Однако он вполне может завидовать другим страховым агентам, продающим больше полисов, чем он. Маловероятно, что пастор небольшой церкви завидовал пастору мега-церкви, однако его вполне может постичь искушение, По завидовать пастору с соседней улицы, церковь которого растет быстрее, чем его. Мы завидуем в таких ситуациях, потому что между нами и объектом зависти достаточно много сходств, чтобы различия неприятно нас удивляли. Родители могут завидовать другим родителям, дети которых лучше учатся, более успешны в спорте или, если они уже взрослые, имеют лучшую работу. Мы можем завидовать друзьям, у которых красивее дом или дороже машина, поводы для зависти неисчислимы. Каждый раз, сопоставляя себя с теми, чьи обстоятельства кажутся лучше наших, мы сталкиваемся с искушением зависти. Возможно, мы даже и не хотим иметь то же самое, что есть у нашего соседа или знакомого. Просто нам досадно, что это есть у него. Тем не менее, когда нас постигает искушение зависти, мы должны помнить, что, несмотря на всю свою неприметность и кажущуюся незначительность, зависть включена в список отвратительных грехов, перечисленных Павлом в послании к римлянам первой главе 29 стихе и послании к галатам пятой главе 20 стихе. Ревность. Близкий родственник зависти – грех ревности. Иногда эти два слова даже употребляют как синонимы. Но между ними есть одно небольшое различие, которая еще раз помогает нам увидеть греховность своего сердца. Ревность обычно определяют как нетерпимость по отношению к соперникам. Конечно, бывают случаи, когда ревность вполне законна. Например, когда кто-то пытается увести от вас супруга. Бог даже провозглашает себя ревнителем, не терпящим поклонения кому-либо или чему-либо кроме него самого. «Не поклоняйся им и не служи им». «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Книга Исход, глава 20, стих 5. Греховная же ревность проявляется в моменты, когда мы боимся, что кто-то сравняется с нами или даже превзойдет нас в чем-то. В Библии есть несколько иллюстраций ревности, помогающих понять, что же она собой представляет. Так Лука рассказывает о том, что в первые дни после рождения церкви, когда иудейские правители все еще были хозяевами положения, первосвященники из Саддукеи исполнились ревности к апостолам, потому что ко Христу обращалось все больше евреев. Первосвященник же и с ним все принадлежавшие к ереси Саддукейской исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу Деяния глава 5 стихи 17 и 18. Позже, в период служения Павла, Лука стал свидетелем того, как иудеи Антиохии и ревновали к Павлу и Варнаве за то, что вокруг них собрались большие толпы желающих послушать проповедь Павла. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Деяния, глава 13, стихи 44-45. Классическая библейская иллюстрация греховной ревности – это ревность царя Саула к Давиду. После того, как Давид убил Голиафа, женщины в Израиле пели «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Первое царств глава 18, стих 7. Это разозлило Саула, потому что Давиду приписывали больше славы, чем ему. С того времени он начал относиться к Давиду ревниво, как к сопернику. Мы тоже можем стать ревнивыми, если были благословлены Богом в какой-нибудь сфере жизни или служения, а затем появляется кто-то, чья эффективность или результаты превосходят наши. Предположим, торговец машинами Бен достиг большого успеха в своем деле, На протяжении 3 лет удерживая планку лидерства по объему продаж в дилерской сети. Но тут появляется новый торговец, который быстро оставляет Бэна позади. Теперь уже он пользуется всеобщим признанием и получает награды, которые еще недавно принадлежали Бену. В результате у Бэна появляются все основания для того, чтобы возревновать. Подобные обстоятельства возникают постоянно. Всегда найдётся какой-нибудь молодой новичок, более сообразительный, талантливый и одарённый, чем мы. Когда такое происходит, многие из нас ощущают ревность. Мы не хотим, чтобы кто-то достиг равного с нами успеха или получал такие же божьи благословения. Как же в таком случае можно справиться с искушением позавидовать или возревновать? Прежде всего, как и в ситуациях со многими другими сферами неприметных грехов, мы можем напомнить себе о Божьем владычестве. Нам необходимо признать, что именно Бог своей верховной властью дает нам таланты, способности и духовные дары. Если мы хотим успешно сражаться с искушением зависти и ревности, то должны мысленно привнести в нашу ситуацию Бога, напомнив себе о том, что Он определяет не только набор наших способностей, но и меру, в которой благословляет нас их употребить. Достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться, что одни торговцы машинами успешнее других. Есть более и менее одаренные пасторы. Не все люди способны талантливо трудиться руками, достигать успеха в строительстве и ремеслах. Кроме различных талантов и даров, существует также большая разнородность в том, насколько Бог благословляет эти дары. Все это от Бога, который делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Первое царств, глава 2 стих 7 Именно Бог одного унижает, а другого возносит. Псалом 74, стих восьмой. Мы должны осознавать, что завидуя или ревнуя к кому-то, мы либо устраняем из своих обстоятельств Бога, либо обвиняем Его в несправедливости. Второе оружие против искушения зависти или ревности – это напоминание себе о том, что все мы верующие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Или, как переведено в новой международной версии Библии, каждый член принадлежит всем остальным. Послание к римлянам, глава 12, стих 5. Именно поэтому Павел в 10 стихе говорит нам «В почтительности друг друга предупреждайте». Вместо того, чтобы завидовать или ревновать к тем, кто в чем-то превосходит нас, нам следует почитать их и аплодировать им, ибо все мы – члены одного тела во Христе. В-третьих, нам следует помнить, что, расходуя эмоциональную энергию на зависть или ревность, мы теряем из виду все то уникальное, что Бог совершает в нашей жизни. Используя метафоры из мира спорта, мы ни в коем случае не игроки второго или третьего состава, и не сидим на скамейке запасных, пока остальные участвуют в игре. Нет. Бог определил для каждого из нас место и задачу, которую мы должны исполнить. Бесспорно, что некоторые задачи подразумевают меньше признания от людей, чем другие. Однако все они важны для осуществления Божьего плана. Соперничество. Близким союзником зависти и ревности является дух соперничества. Желание всегда побеждать или быть первым во всём за что бы ты ни брался. Стремление к превосходству зарождается уже в раннем детстве. Так малыши могут сильно расстраиваться или злиться, если у них не получается победить в какой-нибудь простой игре. Однако эта проблема характерна не только для детей. Я встречал взрослых людей, которые, будучи во всех остальных отношениях образцовыми христианами, легко выходили из себя, когда проигрывали в каком-нибудь спортивном состязании или когда проигрывала команда их сына. Соперничество – это, по сути, проявление эгоизма, это желание побеждать за чей-то счет. В нем определенно нет любви к ближнему, как к самому себе. Я осознаю, что бросил вызов священной корове нашей культуры, поскольку мы превознесли соперничество до уровня добродетели. Воспитывая детей, мы объясняем им прямо или на примерах из жизни что конкурентоспособность – это хорошо, что она позволяет преуспеть в деле и выбиться в люди. Однако я сильно сомневаюсь, что дух соперничества является христианской добродетелью. Конечно же, Писание делает акцент на добродетели усердия. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Второе послание Тимофею, глава 2, стих 15. На рабочем месте мы должны трудиться от души. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Послание к Колосинам, глава 3, стих 23. То есть, как можно лучше. Впрочем, это «лучше» у всех, без сомнения, выглядит по-разному. Кто-то был благословлен большей сноровкой, интеллектом или духовной одаренностью и, разумеется, стремление сделать все наилучшим образом, всегда должно мотивироваться желанием прославить Бога, а не завоевать признание самому себе. Признание может прийти, но оно не должно быть нашим мотивом. Таким образом, торговцу автомобилями Бену следует сосредоточиться на том, чтобы усердно продавать машины так, чтобы это приносило славу Богу. Если его старания приведут к тому, что он станет лучшим в своей дилерской сети, то он должен не гордиться, а благодарить Бога за эту возможность. Если же, несмотря на все усердия, его уровень продаж окажется лишь на третьем, четвертом или любом другом месте, то он может утешать себя тем фактом, что сделал все, что было в его силах. Кто-то может возразить, что Павел неявно одобряет соперничество в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 24 стихе. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Однако эта аналогия разбивается о вопрос награды. В спортивном забеге побеждает и получает приз только один бегун павел не призывает нас соревноваться друг с другом вместо этого он говорит преодолевайте дистанцию своей христианской жизни с такой же целеустремленностью как бегуны состязающиеся за единственную награду позвольте пояснить что я сейчас веду речь не о дружественном соревновании а лишь о духе соперничества, который стремится всегда побеждать или быть лучшим в принципе же я считаю что здоровая конкуренция Это хорошо, и особенно для маленьких детей и школьников, поскольку она создает атмосферу, в которой они стремятся делать все как можно лучше и учатся старанию. Подобная конкуренция не ограничивается одним лишь спортом. Она существует в школьных олимпиадах, разнообразных музыкальных и творческих конкурсах. В чем бы ни заключалось состязание, детям, подросткам и их родителям следует спрашивать себя, не победили ли мы а все ли мы сделали для победы. Итак, теперь вы видите тесную взаимосвязь между завистью, ревностью и соперничеством. Мы склонны завидовать людям нашего уровня, которые более успешны в сфере, имеющей для нас большое значение. Мы начинаем ревновать, когда кто-то опережает нас в чем-либо. Наконец, оба этих порока стимулируют дух соперничества, который говорит Я должен всегда побеждать и быть первым. Все умоностроения подобного рода являются следствием нечестивого эгоизма, когда мы думаем только о самих себе. Контроль над другими. Зависть, ревность и соперничество можно объединить, озаглавив одним словом конкуренция. Вместо того, чтобы воспринимать друг друга как равных в едином теле Христа, мы можем быстро проникнуться отношением соперничества, считая других своими конкурентами. К этой категории можно отнести и еще один неприметный грех – стремление контролировать других ради своей выгоды или достижения собственных целей. Однажды я спросил у знакомого пастора о причинах трений в отношениях одной супружеской пары из его церкви. Без малейших колебаний он ответил – Жена хочет все контролировать. Она во всем стремится добиться своего. Используя эту иллюстрацию, я не выделяю женщин как вечно виноватых. Мужчины склонны к контролю не меньше, чем женщины. Даже в самых прочных межличностных взаимоотношениях обычно есть тот, кто отличается более сильным или властным характером. И если такой человек не проявит бдительность, то эти отношения могут оказаться под его контролем. Это касается не только брака, но и любых ситуаций, в которых несколько человек трудятся или играют, находясь бок о бок друг с другом. Такое можно увидеть у детей во время игр. Обычно кто-то из малышей хочет принимать все решения и злится, если остальные ему не подчиняются. Я видел, как действует такой менталитет контроля в одной поместной церкви, где своевольный музыкант постоянно воевал с решениями лидера музыкального служения. И подобные случаи далеко не единичны. Один приятель недавно рассказал мне об аналогичной ситуации в его церкви. Другой мой знакомый, бывший пастор, а теперь миссионер, оставил пасторское служение всего лишь через полгода после того, как принял его из-за того, что одна своевольная семья постоянно хотела править балом. Я наблюдал подобные вещи даже в студенческих служениях в университетских кампусах. Любитель контроля для достижения своих целей использует различные методы. Один из них – это полное доминирование во взаимоотношениях путем оказания волевого давления, которому другой человек или люди всегда уступает, позволяя деспоту делать то, что он хочет. Другой способ контроля заключается в незамедлительных вспышках гнева всякий раз когда решения оспариваются, а желания тут же не исполняются. Зачастую, когда контролер не получает желаемого сразу, для достижения цели он прибегает к манипуляции. Это выражается в попытках вызвать у других чувство вины или несостоятельности. Например, властный муж может сказать что-то вроде «Ну почему ужин никогда не бывает готов вовремя?» Хотя в действительности все обстоит за редкими исключениями как раз наоборот. Жена, манипулирующая мужем, может сказать «ты в точности, как мой отец», потому что отец не всегда позволял ей делать, что она хочет. В примере с музыкантом, который стремился контролировать церковную музыкальную группу, в ход пошли клевета и подрыв репутации лидера служения. Совершенно очевидно, что такие люди хотят, чтобы все исполняли их волю. Вместо повиновения друг другу в страхе Божьем, Послание к Ефесинам, глава 5, стих 21. Они стремятся контролировать окружающих. Несомненно, источник такого поведения – эгоизм. Борьба же с этим грехом усложняется тем, что человек, жаждущий контролировать других, обычно последним замечает эту склонность в своей жизни. Поскольку мы все еще живем во плоти, ведущей партизанскую войну внутри нас, в нашей жизни по-прежнему присутствуют слепые зоны греха и особенно греха неприметного для того чтобы увидеть эти слепые зоны мы нуждаемся в обличающей силе святого духа и в помощи других людей поэтому побуждаю вас попросить бога помочь вам увидеть вашу склонность к зависти ревности соперничеству или желанию контролировать окружающих также попросите наиболее близких людей дать вам честную оценку если вы склонны к контролю то они, помня ваше поведение в прошлом, могут не проявить особого энтузиазма в ответ на вашу просьбу. Так что продемонстрируйте истинное смирение, расспрашивая их. Когда же вам дадут честную оценку, не начинайте защищаться или пытаться использовать услышанное против говорящего. Просто благоразумно примите все к сведению, принесите это Богу и попросите Его помочь вам измениться. Однажды в нашем служении... Мне довелось противостать контролеру, обличая его в этой греховной наклонности. Кажется, я был уже третьим, кто это сделал. Вместо того, чтобы прислушаться, тот оскорбился, порвал со мной отношения и с тех пор тщательно меня избегал. Я не видел этого человека несколько лет. Но судя по тому, что я слышал, он так и не разобрался со своей проблемой. Он отказался взглянуть в лицо своему греху не будьте такими же. Не идите по жизни, затаив зависть или ревность, постоянно стремясь побеждать или во всем добиваться своего. Помните, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Не ставьте себя в положение, вызывающее Божье противление.